История четырнадцатая. Суть страхов. Мгновение все молчали. «Какую собаку?» — почти вскрикнул Мунса. «Что вы с ней сделали?» «Вашу», — сказала Энса, — «которую убил кто-то». «Почему?» — Мунса откашлялся. «Почему вы говорите, что ее убили?» «Потому что животные просто так не возвращаются». Холодно ответила Камелия и прошла мимо него. По коридору к комнате уже спешили Ворон и господин Сварна. «Идем». Через плечо бросила Камелия Энсе. «Я одолжу тебе тряпок». Не дожидаясь ответа, она величественно выплыла из комнаты. Энсе замешкалась, но Джек подтолкнул ее в плечо. «Иди», — сказал он. «Только не порви по дороге мой пиджак, а то больше нечем прикрываться будет». Энса укоризненно поглядела на Джека и поспешила вслед за камелией. Клопа пыталась было пройти за ними, но громовник придержал ее за локоть. «Вы нам расскажите все же, что тут случилось?» Мягко сказал Юлиус. Камелия провела Энцу в свою комнату, которая, как оказалось, была на том же этаже, за поворотом коридора. Магичка предложила Энсу присесть. «Подожди тут» сказала она. «Я сейчас схожу к Кло. Сама понимаешь, мой размер тебе не пойдет». Энса села, нервно одергивая пиджак на коленях. Зачем Камелия увела ее из комнаты? Что-то спросить хотела или что-то задумала? «Хватит уже», — строго сказала она самой себе. «Не пуп земли. Она тебя сегодня первый раз увидела. К чему ей против тебя что-то замышлять?» Камелия вернулась и дала ей небольшой черный сверток, масляной мягкостью шелка, скользнувший по рукам. «Думаю, пойдет», — сказала она. «Клоуни намного выше тебя, только уж без галтер туда не поденешь, открытая спина». «А так можно?» — спросила Энца. «Без разрешения, она ведь рассердится». «Да и пусть», — качнула плечами Камелия. «Не будет на работе визжать, как дура». Мы бы в такую ситуацию не попали, успели бы и место осмотреть и подумать, что к чему. «Так надо вернуться», — нахмурилась Энса, «еще не поздно». «Куда там?» — махнула рукой магичка. «Столько народу понабежало, даже я не смогу разобраться. Сразу несколько магов искажают следы и общую картину». «Понятно», — сказала Энса. «Ты иди переоденься. Если стесняешься, вон в ванную дверь. Я пока волосы уложу». Энса кивнула и ушла. Пока она разбиралась в довольно сложном крое небольшой тряпочки, пытаясь понять, с какой стороны в нее залезать, услышала, что в комнату ворвалась клой, и с порога завопила. «Вы почему меня там одну оставили? О чем вы тут говорили? Эй! Что ты делаешь?» «Что так укладывается?» «Прекрати орать», — спокойно отозвалась Камелия. «Уж, конечно, ты сообразила, что в комнате полной мужиков стоять в негляже очень весело. Не дергай меня за волосы. Возьми расческу и сделай как нужно». Янса присела на край широкой ванны, весьма в мрачном настроении. Абсурдность и непривычность ситуации здорово напрягали. Ну что она тут делает? Каким образом она оказалась именно тут в такой компании? Уж, наверное, рыжая магичка будет недовольна, когда увидит на Энсе свое платье. Надо было не соглашаться и сразу поговорить с Романом, чтобы пропустить праздник. Да что там, поздно уже? Выходить из ванны в пиджаке и объявлять, что передумала, будет слишком глупо и по-детски. Возьми себя в руки, Энса, иначе Джек... Будет весь вечер ржать. Как ты это надела? Ты что, не знаешь, как нормальную одежду носят? – воскликнула Кло, едва увидев ее. Бросив плойку, которой она заново укладывала волнами густые волосы камелии, рыжая магичка метнулась к Энсе и стала поправлять бретели платья, которые связками вареной лапши болтались по обе стороны декольте. Оказалось, что они должны были перекрещиваться спереди и тогда укладывались ровно. Ругаясь и сопя, девушки кое-как выправили дело, и Кло кивнула, довольная результатом. «Ну и плоская же ты!» «Ладно, давай я тебя все-таки сфоткаю. Этот громовник сказал, что ты какая-то там известность, народу буду хвастаться». «Блин, а чего это ты не накрашена? «Ты краситься собираешься? А серьги надеть?» «У меня есть». Энса приподняла короткие волосы, показывая небольшие кольца в ушах. Три с одной стороны и четыре с другой. «А краситься не буду. Морока лишнее. Я все равно хочу пораньше уйти». «Фигня», — прокомментировала Кло. «К этому платью нужны большие серьги. И давай с волосами разберись». Она отобрала у Камелии плойку и сунула Энса, а сама подошла к туалетному столику, на которой стояла объемная сумка, и стала там копаться, выкидывая тюбики, помады, браслеты, флакончики и прочие мелочи. Энса улыбнулась и вернула Камелии нагретый прибор за спиной Кло. «Расчески будет достаточно», — решила она. Кло тем временем выбронилась и стала что-то искать в кюльчики, который был цепочкой пристегнут к ее браслету. «Оп!» — воскликнула она, ослепляя их вспышкой. «Ничего, так получилось. Только вы обе какие-то непонятные лица скроили. Ну-ка еще раз. Оп!» «Ладно, сойдет». «Угомонись уже», — сказала Камелия. «Думаю, мы уже достаточно готовы, и времени еще немного осталось. Можно и поговорить. Энса, не уходи сейчас. Забыла правило: После наступления темноты в одиночку не ходить». Энса нахмурилась. «Это ведь потому, что им всем шаги слышались? Я бы, наоборот, послушала, что к чему». «Это так Роман сказал про шаги», — уточнила Камелия. «А как оно на самом деле, мы не знаем. Вернемся к нашему делу. Говори, что чувствовала Кло». «Да ничего», — пожала плечами девушка. «Как будто не было этого пса в комнате, ни на каком плане восприятия». «Похолодало», — сказала Энца. «Когда он появился, температура явно снизилась, будто окно открыли». И когда я сквозь него пролетела, воздух ледяным был. «Ну, ты-то, конечно, заметила», — смешливо отозвалась Кло. «Я, в отличие от тебя, была одета прилично». «Это не важно, оборвала ее Камелия. «Что еще?» «Нет, больше ничего. Я же говорю, по моим ощущениям, его там не было». «После того, как он из комнаты пропал, я пару секунд видела его тень за окном», сказала Энса. «Ясно», — ответила Камелия. «А ты молодец. Хорошая реакция. Плести чары совсем не можешь». «Нет», — покачала головой девушка. «Ну, то есть могу, но плетения искажаются из-за слабой подпитки». «Да», — сказала Камелия. «Сочувствую». «О!» — вдруг вскинулась Кло. «Чуть не забыла. Этот медляк нам сказал всем язык за зубами держать и гостей страшными историями не пугать. Он хотел нас заставить патрулировать, представляете? Все танцуют, а мы по периметру ходим. Бред вообще!» «Медляк?» — переспросила Энса. «Ты про сварну?» «Ну?» — кивнула Кло. Хорошо, что ребята вступились, отговорили его. Ух, как представлю, все празднуют, танцуют, а мы, как дуры, шаримся в коридорах. Энса не сказала бы, что ей стало легко в этой стихийно сложившейся компании, но, по крайней мере, она перестала опасаться неожиданного подвоха. Правда, рыжая Кло продолжала ставить Энсу в тупик своей экспрессивностью и категоричностью суждений. Девушки спустились вместе в холл. У лестницы их ждали Джек и мрачные мунцы. «О!» — сказал Джек и одобрительно прищурился. «Вот это я понимаю. Бедняга, Донна, не повезло ему». «Это почему?» — уязвленно спросила Янса. «Потому что ты с ним на свидание ходишь, как девочка-школьница, а тут, наконец, как человек оделась, а его нет». Погоди, я тебя сфотографирую и пошлю ему, пусть локти кусает. Ты что? Серьезно испугалась Сенса? Он же. Она запнулась в самом деле. Что он сделает? Расстроится, обидится, будет ревновать. В общем, только попробуй, сказала она. Тогда я Элли отошлю твою фотку, попрошу Клов встать рядом и потом придумывай себе оправдание. Джек сузил глаза. Ну, ты интриганка, восхитился он. Не ожидал. Ладно, с чего начнем? Ты уже был на этом банкете? Там рыба есть? спросила Энса. Хочу красную и шампанского. Еще извращенка?» — перекосился Джек. Кто же рыбу запивает шампанским? Более воспитанный Мунсо подтвердил, что все это имеется, и не упустил случая напомнить о том, что они должны помалкивать о призраке и следить за безопасностью. Кло презрительно расфыркалась, но камелия одернула ее, пресекая дальнейшую дискуссию. Бальный зал был полон людей. На небольшом помосте под аркой из цветочных гирлянд играли музыканты. Стены были украшены снопами, венками и живописными связками трав. Камелия сказала, что они по просьбе хозяина в эти связки спрятали обереги, чтобы на вечере было спокойно. Дворецкий подвел их к господину Сварне, рядом с которым стояла сухощавая, но изящная светловолосая дама, его жена, Мина Сварна». Она подала ухоженную холодную руку для пожатия, равнодушно оглядела их и с отстраненной вежливостью сказала, что ей приятно новое знакомство. «Вот ледышка!» — захихикала Кло, когда они отошли от пары достаточно далеко. «Их как будто на одной фабрике делали замороженные и медленные. А уж как она его ненавидит, даже смешно!» «Ненавидит?» — удивилась Сенса. Я не заметила. Или ты импат? Да ну, какой импат? И так все видно. Друг на друга не смотрят. Разговаривают, будто едва знакомы. Они развернулись понаблюдать за супругами, а Камелия спокойно заметила. суждением Кло относительно людей вполне можно доверять. Несмотря ни на что, в этом она всегда попадает в точку. Видимо, природная интуиция. «То есть мой природный ум и проницательность ты отрицаешь», – возмутилась Кло следующие полчаса они, ловко лавируя между прибывающими гостями, набирали себе полные тарелки закусок со столов, стоявших вдоль длинной стены. Мунца неодобрительно косился на них, а Роман старался вовсе не смотреть. Потом они разделились. Джек отправился-таки общаться с девушками, а Энса нашла укромную нишу и устроилась там поудобнее с бокалом шампанского и своей тарелкой. Посматривала на Джека, который уже стоял в окружении двух незнакомых дам. Дамы хихикали, Джек невозмутимо отвешивал комплименты. Громовник нависал над камелией и Кло, безуспешно пытаясь очаровать холодную брюнетку. Рыжая скучала. Юлиус ходил кругами по залу, видимо, исполняя наказ хозяина следить за безопасностью. Круги его все больше сужались, концентрируясь у столов с закусками и напитками. «Я смотрю, у нас с вами вкусы сходятся», — весело заметил Алекс сварно, подкатив к ее убежищу на кресле. «Я, бывало, тоже любил вот так посидеть. Все эти пустые разговоры, едва знакомые люди, которым надо улыбаться». «А это какая-то традиция, что все гости должны в празднике участвовать?» — спросила Энса, когда Алекс замолчал. Да, традиция. Иначе следующий год будет неурожайный и несчастливый. Если на праздник не будут приглашены все, кто находится под этим кровом, то, по старой примете, это сулит неудачи. Ну, а если я пришла, а потом пораньше ушла, примета уже не сработает? Ой, милая Энса, хотите уйти? а на фейерверки смотреть не останетесь?» Энца покачала головой. «Очень жаль. Но, впрочем, для приметы вы уже поработали. Уходить можно, когда захотите. Главное — поздравить хозяина и угоститься у его стола. Будьте осторожны по дороге обратно. Иногда мунцес, квалыга этакий, рано выключают свет в коридорах верхних этажей». «А эти слухи о шагах за спиной?» — осторожно спросила Энса. Старик резко помрачнел. «Не обращайте внимания на глупости, милая Энса. Мало ли что дуракам привидится». Алекс задумался, машинально разламывая зубочистку на маленькие кусочки. На подлокотнике в специальной подставке стояла тарелка с нетронутыми канапе. Энса перевела взгляд на свою тарелку. Чуть раньше она сама по привычке разломала несколько зубочисток. «А в вашей семье никогда не было магов?» — спросила она. «Может быть, какое-то отдаленное заклинание вдруг эхом отзывается сейчас?» «Нет», — с сожалением покачал головой Алекс Сварна. «Магов не было. Да и в прислуге никогда раньше не служили маги». «Первое редкое исключение. Насчет заклинаний. Раньше я собирал легенды, так или иначе, связанные с нашей местностью, но ничего зловещего в них нет. Кроме разве что проклятия Михала Сварны». Энса оживилась, но старик смешливо покачал головой. «Да там ничего особенного». Наш предок, воевавший в Северную войну, вернулся домой целый невредим, но утверждал, что его спас то ли дух лесной, то ли маг -отшельник. И как это водится, потребовал за спасение плату. Первого, кого увидит дома? спросила Энса. Если бы, вздохнул старик. Так-то, может, и легенда какая поинтереснее вышла бы. Нет. Он потребовал, чтобы Сварна больше не участвовал в войне и не проливал ничью кровь. Тогда почему это называется проклятием? Потому что за непослушание маг пообещал забрать всех отпрысков нарушившего слова. И распространяется это на всех, кто принимает фамилию Сварна и входит в семью. Энс вздохнула. Действительно, скучно. Маг давно умер, а рот Сварна, как это видно, живет и по сию пору. Даже если они нарушали слово, то без роковых последствий. Зевая, Энса шла по коридору, не забывая прислушиваться. На первом этаже было слишком шумно и людно, на втором, в том крыле, где была ее комната, поспокойнее. Но все равно светло и уютно. Совершенно неправильное место для призрака. «Наверное, надо будет выйти попозже» пройтись по коридору, когда Мунс выключит свет на верхних этажах. Надежды на тихий вечер с пирожными и книжкой развеялись. Когда Энса добралась до своей комнаты, сил уже никаких не оставалось. Она сходила в душ, переоделась в пижаму и упала на кровать. Было давно за полночь, уже отгремели фейерверки, когда громкий и нервный стук в дверь заставил ее подскочить. Стучала Кло, бледная, без косметики, в светлом плюшевом халатике. «Что тебе? Что-то случилось? Ты хотела платье забрать?» Кло протиснулась мимо нее в комнату и, подвинув Энсу, быстро захлопнула дверь. «Что случилось?» — повторила Энса. «Слушай», — нервно сказала Кло, — «ты же одна, да?» Энса моргнула, удивляясь вопросу, и кивнула. «А этот твой не придет?» «Да с чего бы», — сказала Энса. «У него своя комната. Ты расскажи, что случилось. Может, надо остальных позвать?» «Да не надо никого!» — сердито махнула рукой Кло. «Можно я у тебя переночую?» Я как только легла, это харя в окно уставилась. Ну, прям как Медляк рассказывал, смотрит и смотрит. Я шторы дергаю, а их заело. А он ближе, фу!» И в коридоре за мной шел кто-то топает и сопит. Сволочь, топает и сопит. Ты что, призраков не видела раньше? Осторожно спросила Энса. Видела? Почему не видела? Что ты вообще придираешься? У меня обычно работа другая. Мы с Камелией чистим дурную ауру и полтергейсты эти. Просто не привыкла, понимаешь? Ну, можно я останусь? Пожалуйста, пожалуйста. «А Камелия?» «У нее в комнате целых два окна. А если в каждое смотреть будут?» «Ну и она уже заперла дверь, спит в берушах и не услышала, как я стучу. А потом эти шаги...» Кло передернулась. «Ты смогла его поймать?» — оживила Сенса, «Или просканировать?» «С ума сошла?» — с ужасом посмотрела на нее Кло. Я тут же к тебе побежала, но хотя если подумать, то ничего особенного я не чувствовала, только слышала на обычном человеческом уровне. Энза пожала плечами, подавляя звук. «Ну, оставайся. Только у меня тут одна кровать. Я у стенки». Тут же сообщила Кло, сбросила халат прямо на пол, оставшись в коротенькой ночной рубашке, и нырнула под одеяло. Энса вздохнула, прибрала халат и легла рядом. Было неприятно делить постель с чужим человеком, но Кло, судя по всему, действительно испугалась. Как-то нехорошо было бы прогонять ее. Энса закрыла глаза и попробовала уснуть. «Ой, вот он! Вот он!» запричитала шепотом Кло. Сквозь прозрачные гардины за окном виднелся бледный овал. Глаза едва угадывались бледными тенями. Более темные пятна зрачков непрерывно двигались, что-то выискивая, но ничего более на лице нельзя было разглядеть. Энси некоторое время изучала его, запоминая, потом снова опустила веки. Надо было, наверное, подойти поближе и посмотреть внимательнее, но сил никаких уже не осталось. Да ну его. Сказала она, он же только смотрит, спи. Кло что-то поворчала из-под одеяла, но спорить не стала. У тебя хорошие охранные чары, вдруг сказала Кло, когда Энза почти заснула. Я их совсем не чувствую. Мм, отозвалась Энса. Ну, что? обеспокоилась девушка. Погоди! «Ты не хочешь сказать, что защиты никакой нет?» «Забей», — сказала Энса, «надеясь, что любимое слово Джека тут поможет». «Вон на столике амулеты. Ни один не показывает опасного воздействия. Ну, а если полезет что-то, разбуди». И «Я его порублю», — едва понятно пробурчала она, засыпая. Томительные полчаса Кло не закрывала глаз, для верности положив руку на плечо спящей Энсы. Худенькая и хрупкая, сейчас она представлялась магичке, нерушимым бастионом между чудовищами и ею самой. Было тихо, едва слышно дышала Энса. Призрачный лик колебался, мерцая и дрожа, пока не превратился в размазанное пятно. Незаметно для себя Кло заснула. Ранним утром Энса проснулась от ругани и шума. Открыв глаза, она увидела Джека, который поднимал с пола стул. «Джек, ты что-то потерял?» — сонно удивилась Энса. «Зубную пасту, ты же нашу из дома брала?» — спросил тот. «У меня в ванной только тошниловка клубничная». «Брала?» — сказала Энса. «В моей сумке, посмотри, карман сбоку». Она вытащила из-под подушки телефон, посмотрела на время и поразилась. «Семь утра. Зачем ты так рано встал?» «А я не ложился», — легкомысленно ответил Джек. «Как раз собираюсь». Потом замер и осторожно приблизился к кровати. «Послушай-ка», — изумленно сказал он, «у тебя в постели баба?» Энса вздрогнула. И точно, она совсем забыла, что клон ночью пришла к ней. Это не то, что ты подумал, торопливо сказала она. Да какая разница, что я подумал? отмахнулся Джек. Погоди, сейчас телефон принесу, сфотографирую. Донна, это еще больше, чем вчерашнее понравится. Вы повернулись на этих фотографиях, что ли? шепотом рявкнула Энса и запустила в Джека подушкой. Только попробуй, и ты знаешь, что я сделаю. Шантажистка. Возмутился Джек, кидая подушку обратно. Она просто испугалась, попыталась объяснить девушка. К ней это лицо заглядывало в окно. Ну да, ну да, покивал Джек. В это время Кло заворочилась, просыпаясь, и Джек быстро ушел, напоследок показав язык. Пил всю ночь, поняла Энса. Вот и веселый. Главное, чтобы не вляпался во что-нибудь. Потом она огорчилась. Это же значит, Джек как минимум полдня спать будет, и она остается одна со всеми этими делами. Горестно повздыхав и, не обращая внимания на невнятное бормотание Кло, девушка снова уснула. Настоящее утро началось с очередного неприятного сообщения в телефоне, но Энса в этот раз не стала вчитываться, сунула телефон обратно под подушку и отправилась умываться и разминаться. Кло, видимо, была из поздних пташек. Она только ворчала, когда Энса неосторожно шумела в комнате, но не просыпалась». Девушка за это время успела и провести полный комплекс утренних упражнений, и привести себя в порядок, и достать из вещей ноутбук, и прочитать электронную почту. Донна прислал два письма. Одно с фотографией «Утренний город в рассветном тумане». Другое по делу с теми данными, которые Энса вчера просила узнать. Девушка вздохнула, подумав, что Донна и рад помочь, а она бессовестно пользуется. Но, с другой стороны, это же для дела. Она отстучала ответное письмо, в котором кратко сообщила, что всю ночь спала, на праздники, в отличие от Джека, гулять не стала, пыталась разрубить пса-призрака и поленилась смотреть на лицо за стеклом. И того, кто топает по ночам в коридоре, Тоже не удалось поймать, еще светло было, но Клоя его слышала. Это моя новая знакомая. Сегодня ночью попробую походить одна и послушать. До встречи. Энса. Пост скриптум. «Донна, посмотри еще, пожалуйста, не удастся ли поднять данные школьных проверок по магическому уровню. Нужны по семье сварные и еще по одному предку Михалу Сварне. Он участвовал в Северной войне». Если у тебя нет времени, то напиши, я тогда Якова попрошу. Местные говорят, что запрос все равно к нам пойдет, так что быстрее напрямую будет узнать. В любом случае, огромное тебе спасибо. Отправила краткий отчет Якову и стала выписывать в блокнот новые сведения, полученные от Донна. Первый действительно был магом, уровень ниже среднего, никаких особых способностей, стихийная составляющая нулевая. «Общемагический профиль, без специализации, диплом по теме «Народная обрядовая магия».» Энси поймала себя на том, что повернулась сказать Джеку «Я так и думала, но осеклась». «Да, сегодня придется все одной» и когда она только успела привыкнуть к постоянному присутствию напарника. Дальше были адреса и телефоны всех уволившихся слуг. Но Энса не успела их все выписать, позвонил Донна, прочитавший письмо, и не на шутку взволнованный планами Энса на следующую ночь. Едва успокоив его, девушка продолжила работу, проверив кое-что в сети. В двенадцатом часу к ним пришла камелия, свежая, идеально накрашенная в очередном элегантном костюме. Энса в это время составляла схему в блокноте, а Кло валялась на кровати на животе и болтала ногами. «Привет!» — воскликнула она, увидев камелию. «Ты представляешь? Смотри, у нее на ноге пятно! Это ее умертвия хватало!» «Нет, ну ты подумай, я вообще обалдела! Умерствие. Энн махнула рукой, мол, ничего особенного, а Камелия укоризненно посмотрела на коллегу. «Ты бы лучше читала новостные сводки, а не свои психологические статейки. Про это умертвие несколько дней подряд писали, а ты все прохлопала. Да не в этом дело, мы завтрак пропустили». Вздохнув, Камелия села рядом с Кло. Мунса мне сказала, что предупреждала вчера о том, что нужно к десяти собираться. И зверг с чувством сказала Кло. «Сходим на кухню, накормят», — предложила Энса. «Там добрая тетка. Что вы так смотрите? Мы вчера там ели». «Да нет, ничего», — пожала плечами Камелия. «А нам хозяин настоятельно посоветовал со слугами не общаться и ничего не выспрашивать». «И что же вы такие худющие? Мода-то у вас такая, что ли?» Уже привычно запричитала кухарка, когда Энса ввела девушек на кухню и поздоровалась. «Не», — грустно сказала Энса, — «это не мода, это у нас работа такая. Надо много есть, чтобы энергию восполнять, а не всегда получается. У вас что-нибудь с завтракой осталось, а то Мунса говорит, что теперь до обеда терпеть надо». «Вот индюк!» — рассердилась кухарка, бросила тесто, которое месила, и на ходу, вытирая руки, поспешила к огромному пузатому холодильнику в углу. За ним, как теперь знала Энса, был вход в кладовую и подвал. Через пять минут перед девушками на столе стояли половина мясного пирога, сливовый пудинг, блюдо с запеченными бутербродами и по тарелке овсяной каши. «А дружок-то твой чего?» спросила кухарка. Тесто она уже поставила в тепло, прикрыв льняным полотенцем, и теперь на колоде рубила большую тушку птицы. Топорик соскальзывал, а кухарка ругалась на жадного дворецкого, который закупил мороженых индюшек вместо свежих. «Джек спит еще. Хотите, помогу?» спросила Энса, кинула в рот бутерброд и подошла к кухарке. «Да уж, ладно!» — проворчала Прасковья Ивановна. «Что ты, малявочка, сделаешь? Пусть немного отает еще. Придется, правда, ее на ужин оставить. Не успею к обеду». Энса забрала топорик и провела пальцами по лезвию. «Как резать?» — спросила она. Кухарка показала, где, и с изумлением наблюдала, как твердая тушка с легкостью разваливается на нужные куски. «Ох, как вспомню», — грустно сказала она, — «нашего первого уж на что к старости язвы сделался, а ножи, кроме него, никто так не точил. сейчас садовнику ношу, да пользы никакой, все одно тупые, не умеет он». «А первый ножи точил?» — спросила Энса. «Давайте я вам все заострю, у меня тоже хорошо получается». «И ножи точил», — кивнула кухарка. «И за домом следил, и продукты у нас всегда были свежие, да по разумной цене. А этот индюк экономит вечно и покупает без знает что. Я уж хозяйну жаловалась, да что там сделаешь, если хозяйка, ну, не сделаешь ничего?» «Хотя вот, как вся эта история началась с призраками, да прочим, хозяин Мунца спуску не дает, то и дело выволочки ему устраивает. Он, конечно, индюк индюком, но разве виноват?» Старший Сварна тоже первый рассказывал, осторожно заметила Энса. «Они дружили, да?» Она пристроилась на табуретке возле разделочного стола и коротким воздушным лезвием оглаживала по очереди все ножи из внушительного набора Прасковьи Ивановны. Пару, особенно больших, она задумчиво повертела в руках, взвешивая и запоминая ощущения. «Ну, сама-то я работаю здесь лет 15», — сказала кухарка, очищая овощи. Но много слышала об этом. Они еще ребятами подружились, когда господин Алекс в школу ходил. Их отцы дружили и даже звали, мне кажется, их одинаково. А первый, когда он диплом защитил в институтах ваших, сюда прислали на работу. Он чуть старше был, и ему вроде как поручали за Алексом присматривать. Так они всю жизнь дружили. А отцов одинаково звали задумчиво повторила Энса. «Он, наверное, очень расстроился, когда первый умер?» «Конечно! Я ж говорила, даже из комнаты не выходил. А уж как узнал, что старого пиарное сожгли, как там у вас принято, да по ветру развеяли, так и прям с лица переменился». «Я случайно застала, он к нам сюда спускался тогда, и как мне жалко его было словами не передать!» «Прасковья Ивановна, а первый часто в подвал ходил?» — спросила Энса. «Да разве ж узнаешь?» — ответила та. «Через кладовку, бывало, два-три раза в месяц проверял, как там все...» Вот он уходит реже, в этом месяце и вовсе не спускался. Хозяин самолично ходил, проверял сваю вместо индюка. Да и перед тем, как первое стало хуже, хозяин вместо него осматривал. А через бойлерную не ходят? Там после ремонта свалили материалы, проход почти загорожен, ну и пыли много, никто там не ходит. «Боги, болтает-болтает», — недовольно ворчала Кло, когда они поднимались по лестнице из кухни. «А как она всем гремит! Нельзя спокойно положить что-то, обязательно шмякнет так, что звон в ушах!» «Зато покормила», — сказала Энса, и на самом деле много интересного рассказала. Она вздохнула и нерешительно произнесла. «А можно спросить...» «Какие у вас на сегодня планы? Пока Джек спит, я бы с вами походила, если вы будете еще что-то по дому делать». «Мы будем окна сканировать», — ответила Камелия. «Вчера начали немного, а потом Мунсу нам запретил, потому что гости уже начали съезжаться». «Может, тогда с наших окон начнем?» — предложила Энса. «Ну, если вы не против, что я с вами буду». Камелия пожала плечами, и Энса посчитала это согласием. Джек проснулся в третьем часу. Долго приходил в себя, соображая, где находится. Плотно задернутые шторы, явно чужая комната. «Постель». «Без посторонних дам, и то хорошо». Джек вспомнил утренний набег на комнату Энцы и хмыкнул. Повалялся еще полчаса, почитал на телефоне почту, лениво отбил несколько дежурных сообщений Элли, которая успела уже переволноваться, потом оделся и отправился в набег на кухню. «О, явился, не запылился!» засмеялась Прасковья Ивановна. «Садись! Я как раз чай пью, и пирог еще с мясом остался. Девицы утром не все съели!» «Давно они были?» — спросил Джек, отрезая себе кусок побольше. Нож скользнул сквозь пирог с необычайной легкостью, совсем как у него дома. Что, Энса ножи поточила? «Ну да, малявочка-малявочка, а малявочка. так ловко управилась!» Приходили они до полудня, и с тех пор Мунси жаловался, что они опять по дому шуршат, что-то выискивают. Боится, что гостей напугают, которые на несколько дней приехали. А я ему говорю, тебе чего важнее, дурень, чтобы у нас тихо было или как? Хотя вот полторы этого сегодня целый день не было. Да и не будет, наверное. Мы кое-что сделали, сказал Джек. Вчера Энца собаку видела, призрака. Раньше такое бывало? Собаку? Неужели жаргана? Расстроилась кухарка. Стал быть, помер, Такие жарганы, раз является. А жалко-то. Пес такой добрый был, Даром что сторожевой, Умница, ласковый. А чей он был? Спросил Джек. Кого-то он ведь хозяином считал. «Так господина Алекса. Везде за ним бегал. Ну и Пярва любил, конечно. Вообще он дружелюбный дурень был, только хозяйку не очень жаловал, да последнее время на мунциях рызался. Родственники у Пярва остались? После его смерти вещи из дома выносили?» «Да нет, наверное», — задумалась Прасковья Ивановна. «Никого уж не было у него. Не женился ведь он, семью не нажил. Вещи, если не выкинули, то Мунсу должен знать или господин Алекс. А что, думаешь, там чего опасно магическое могло быть?» Кухарка с любопытством уставилась на Джека, а тот пожал плечами. «А может, и осталось», — беззаботно ответил он. «Не зря ж по ночам в окна заглядывает». «Он, зараза, старая!» — с некоторым удовольствием сказала кухарка. «Только к женщинам смотрит. Ишь, подлец, помер, а все туда же. Любопытный он был, хоть и с возрастом сдал сильно. Но все новости узнавали от него в первую очередь». Кухарка понизила голос. «Подслушивал он, думаю, да везде присматривал». Но о мертвых дурно не следует говорить, что бы там ни делал при жизни, а не хватает нам его сильно. Хозяйка, которая его нашла, плакала весь вечер, вот как. Джек покачал головой. Хозяин ни об одном из этих фактов не упомянул. Потом поблагодарил за пирог и отправился разыскивать Энсу. Девушки пили чай с пирожными в одной из гостиных. Кислый Мунсон висал над ними, разливая по чашкам свежезаваренный напиток и отвечал на вопросы. Точнее, пытался уйти от ответов. Джек присоединился к чаепитию, поднажал немного на дворецкого, но ничего особенно интересного не услышал. Когда пирожные закончились, Мунсон, который на глазах становился все суше и мрачнее, повел их на чердак. Камелия и Кло отказались идти, так что наверх они поднимались втроем Энса, Джек и Мунса. В отличие от подвала, чердак был именно таким, каким представлялось: пыльным убежищем неисчислимых старых вещей, островом давно никому не нужных сокровищ, лабиринтом из старой мебели и ящиков. Мунса показал им, где стоят вещи из комнаты покойного первая. Потом, в ответ на вопрос Энса, махнул куда-то в сторону, указывая, где могут лежать старые детские игрушки. Потоптавшись немного, строго сказал, чтобы они не шумели и не топали, потому что с потолка этажом ниже будет сыпаться пыль. Оставил им фонарь и ушел. «Слушай, Джек...» Тут же, сказала Энса, едва убедилась, что шаги Мунца затихли в глубине дома. «Мы тут такое нашли!» Джек с готовностью захлопнул ящик, чьи пыльные недра он созерцал, и сел на него сверху. «Ну?» «На доме изнутри лежит старое плетение. Слабое, но стабильное, оно глушит сканирование и восприятие магов». Поэтому Кло ничего не чувствовала, когда призрак за ней шел, или пес появлялся. И поэтому же сканирование громовника и камелии ничего особенного не показало. «А как нашли?» «Ну, я вспомнила наш флигель и Артура». Он ведь мастерски с несколькими слоями работал, как техники потом говорили. Спросила Камелию, может ли она посмотреть на скрытые в стенах силовые линии плетений. У нее одной не получилось. Тогда они вдвоем с громовником попробовали. Подковырнули пару концов и смогли потянуть. Обещали попозже по всему дому так сделать. «Первый?» «Может быть, по уровню силы он подходит». «А Мунса, знаешь что?» «Кислый осел?» «Ну, и это тоже, но еще он сказал, что клининговую фирму вызывал Роман, а сам Мунсен никакого отношения к этому не имеет, зато может поднять счета, которые те прислали, и передать нам их координаты». «Значит, не врет», — сказал Джек. «Слушай, я пойду посмотрю, может, тут на крышу вылезти можно? Покурю». Энса вздохнула. Желание Джека увильнуть от перебирания старых чужих вещей было слишком прозрачным. «Ладно», — отозвалась она. «Потом давай тут просто пошарим, вдруг что-то интересное». В ящике, оставшемся от пиарвы, Энса нашла несколько пакетов с одеждой, стопкой потрепанных книг, россыпь личных вещей и шкатулку со склянками. Самые интересные на ее взгляд, она разложила в пятне света из маленького окошка и аккуратно сфотографировала. Вернулся Джек, лениво огляделся и ушел бродить по чердаку. Это он отыскал шкаф с воздушными змеями самых разных форм и конструкций, а пока он в них разбирался, чихая от пыли, Энцо неподалеку обнаружила сундук с детскими вещами: оловянные солдатики, машинки, парочка круглых зеркал с черными метками. «Книжки, перья, шарики». Скорее всего, это были вещи Романа и Алекса. Современные мальчишки интересовались немного другими вещами. «Вот эти книги брали», — сказала она. Джек пригляделся. «Обложки пыльные, но слой чуть тоньше, с полосами от руки или тряпки, которые протирали, обрядовая магия справочники народного целителя». Энса аккуратно сфотографировала и их, прихватив с собой перья и зеркала. Джек вручил ей одного из змеев, и они поднялись на крышу. Сверху имение казалось скоплением разновеликих крыш, утопающих в зелени. За домом парк незаметно переходил в лес, с трех сторон обнимающий все постройки и тянущийся к горизонту. Ветер был хороший, крепкий, так что воздушные змеи, которых они нашли на чердаке, взмывали высоко-высоко, трепеща лентами и крыльями из папиросной бумаги. У Джека был коробчатый змей с нарисованным драконом, а у Энце — в виде из украшенного узорами бело-синего веера. Со змеев хлопьями сыпалась пыль. лира из пеньковой веревки заскорузли от времени, но летали оба отменно. Джек подозревал, что Энса свой змей-веер поддерживает небольшим воздушным потоком, потому что тот подозрительно четко и красиво кувыркался. «Я позвонила по всем номерам из списка», — похвасталась она. «Ну, ты герой», — удивился Джек. «Какие результаты?» «Да все там нормально. Действительно, сами уехали, потому что было страшно. Каждую ночь шаги в коридоре». Только эта девушка, которая на кухне помогала, отвечать отказалась. Энса отвлеклась на змея, который нырнул вниз и продолжила. Алекс Сварна рассказал о предке, который принес с Северной войны проклятие. «По условию, никто из их семьи не мог пролить чужую кровь, иначе заберут всех отпрысков нарушителя». «Донна прислал недавно результаты проверок, только он перепутал и прислал на всех, включая Алекса с Варну. Там интересное. Алекс по нулям, но он упрямо проходил стандартные проверки и требовал дополнительные. Время прохождения дополнительных проверок совпадает со временем появления полтергейста в доме. Почти всегда». «Давай список, я сам позвоню кухарской девице», сказал Джек. Пока в трубке были гудки, он сказал. «Помнишь, младший сын Сварны видел тень в детской? Не спрашивала у Романа? Вдруг они боятся этого проклятия?» «Он не хочет разговаривать вообще», — вздохнула Энса. «Ты к тому же чего опасаться, если они никого не убивали и не проливали кровь?» «Не скажи», — возразил Джек и ругнулся, вскакивая. «Его змей терял высоту». Они не боялись полтергейста, отказывались вызывать службу зачистки из института и вдруг пригнали кучу людей. Несоразмерная опасность. Чего-то бояться и сильно. И детей, заметь, удалили из дома. Алло. В трубке Джека зазвучал усталый женский голос, и Джек помахал Энсе рукой, чтобы она последила за его змеем и не отвлекала. Энса перехватила Леер и вспомнила еще одну вещь, которую позабыла сказать Джеку. Это тоже касалось результатов проверок, и девушка, немного посомневавшись, не стала рассказывать о ней Кло и Камелии, подумав, что это внутренняя информация института. Тем вечером Джеку позвонил Донна и потребовал проследить, чтобы Энса не вздумала ходить одна по коридорам и ловить призраков. «А чего они и сделают?» — искренне удивился Джек. «Слушай, тут одна штука. Можешь еще проверить? Я тебе сообщение пошлю. Надо будет в базе пробить. Эй, да ладно тебе. Это же для общего дела. А я тогда посмотрю за Энсой». А то ты прикинь, тут на нее одна дамочка глаз положила. Ночевать к ней приходила. «Почему я сразу вру? Не вру я». Хорошенькая, рыженькая, не то, что ты, медведь. Чё-чё? Краулить? Погоди, у меня вторая линия. Привет, дорогая. С кем разговаривал? С коллегой? Нет, что ты? Он мужчина и совсем не в моем вкусе, мерзкий зануда. Нет, я не ругаюсь, что ты, милая. Да, конечно, скучаю. Сильно, очень, очень сильно. Да, вообще сильнее некуда. Ладно, мне пора, позвоню тебе ночью. Нет, я не пытаюсь от тебя отвязаться. Твой голос я бы слушал и слушал. Но у нас общее собрание, опять меня ругать будут, если опоздаю. Да, сильно ругают, бедный бедные. И я тебя целую. Пока. «Ну ты и враль», — сказала Энса, которая сидела рядом на подоконнике. «Хоть бы постеснялся про меня-то гадости говорить!» «Зато весело», — ответил Джек. «А то скука такая!» Клоза хихикала, но больше никто из присутствующих ее не поддержал. Юлиус и Роман были недовольны. Громовник и Камелия подчеркнуто равнодушны, а Мунце, стоявший у двери, как всегда, напоминал кислый лимон. Еще на импровизированном собрании присутствовал ворон, но пожилой маг поздоровавшись, занял самый темный угол и внимательно присматривал за окружающими, никак не участвуя в разговоре. По просьбе Якова Энса переслала ему все наработки и догадки, которые у них с Джеком к тому времени появились. «Я непременно напишу вашему начальству о том, о тех... «Вообще обо всем, чему я был свидетель за эти неполные два дня!» Сказал Роман Сварна. «Я недоволен методами вашей работы. Если вы позволите, то мы все же продолжим наше собрание». Энса тут же нащупала и сжала локоть Джека, вспомнив последнее совещание, на котором Яков произносил примерно то же самое. «Валяйте», — согласился Джек. «А почему ваша жена не пришла?» «Она занимается гостями», — запинкой ответил Сварна и покосился на Дворецкого. Тот уверенно кивнул, подтверждая. «Слушайте», — вдруг сказал Джек, «если мы уже сейчас во всем разберемся, нам ведь не надо будет вечером идти на продолжение банкета». «Что? Что значит? Сейчас разберемся. Вы уже поняли, в чем беда и как поправить?» «Нет», — обаятельно улыбаясь, ответил Джек. «Как поправить вашу беду, честно говоря, я не знаю. А вот то, что происходит в последнее время, понятно, по-моему, и вам». Но благодаря проведенному осмотру дома и нашим исследованиям, заговорила вдруг Энса, привлекая к себе внимание уже взбешенного хозяина. «Мы имеем более полную картину, чем вы». «Может быть, о некоторых вещах вы и не догадывались, и если хотите, мы можем написать вам отчет и выслать официально». «Ни в коем случае!» Практически прошипел Сварна, и Кло высоко вздернула брови, удивляясь неожиданной экспрессии хозяина. «Слушайте, а что происходит?» — сказала она. Ну, вы же с Джеком что-то эдакое знаете, а мы нет». «Нехорошо». «Мы просто обмозговали все данные», — доброжелательно пояснил Джек. «У вас бы тоже, наверное, получилось». «Знаешь», — сказала Клок Амелии, практически не понижая голос, «по-моему, он ко мне придирается». «Тебе кажется», — равнодушно ответила та. «Но если вам все известно, Джек, в лучших традициях подобных историй, мне бы хотелось услышать, в чем суть дела. Господин Сварна...» Сварна по своему обычаю помолчал томительную минуту, что-то обдумывая. «Что ж, пусть говорят», — наконец сказал он. «Но я бы не хотел, чтобы некоторые подробности вышли за пределы этой комнаты». «Тогда, наверное, стоит позвать госпожу Сварну и вашего отца», — осторожно сказала Энса. «Я позову», — неожиданно кивнул Мунца и вышел, игнорируя злой взгляд хозяина. Алекс бодро прикатил на коляске, весело поздоровался с присутствующими и устроился поближе к Кло и Камелии. Госпожу Сварну мунци привел сам, бережно придерживая под руку. «Итак», — сказал Джек, — «давайте-ка быстренько во всем разберемся и поедем по домам. Ну, те, кто может себе это позволить». Он вежливо улыбнулся Сварне. «Собственно, по сути, все довольно просто и незамысловато. Сначала я думала, что вы серьезно боитесь всех этих привидений, топота, подсматривания и прочего. Но на самом деле страхи ваши материальные и обыденные, иначе бы вы не стали мухлевать с клининговой фирмой и не затянули бы с вызовом специалистов». Джек склонил голову к плечу. «Ведь это вы, господин Сварна». Вызвали полтергейст. Я прав?